67. ЗАЛП. Линкор «Стек» обрушил всю свою мощь на выбранную жертву тяжелый крейсер Конфедерации. Каин Иннокент посочувствовал его экипажу как никогда искренне, потому как сам совсем недавно пережил подобный обстрел именно этого линкора и знал, что это такое не понаслышке. А конфедератам пришлось еще тяжелее. Их атаковали сразу три корабля, пусть два классом пониже. Но этого хватило, чтобы корабль заполохал бликами. Сотни болванок пятого строенного залпа разрушили его броню. При сильном увеличении хорошо виднелись разломы и натуральные дыры от внутренних взрывов в корпусе и утечки воздуха из отсеков, пострадавших не так сильно. Противник отстрелил реакторы. Упертый, не без уважения к противнику, усмехнулся комрад-адмирал Тур, командир стека. Долго держался. Подобный финн с реакторами стал чем-то вроде выброса белого флага. Так произошло уже трижды, и в двух случаях подобный отстрел произошел явно еще до того, как с реакторами действительно начинались какие-то проблемы. Что тоже понятно, экипаж, понимая, что попал в безнадежную ситуацию, впереди только гибель, обезоруживал себя, переставая являться источником угрозы, и пираты отступали, чтобы наброситься на новую жертву. Всем бригадам отход, сверившись с часами, скомандовал команданты «Оникс». За прошедшую неделю состояние Виктора Баренцева значительно улучшилось, да так, что он даже мог лично командовать одной из операций, получившей ироничное кодовое название «Превентивный привет». «Ригель, как там остальные наши группы отработали?» «Вторая бригада потеряла крейсер команданта», — ответил Иннокент, ознакомившись с докладами, поступившим в ответ на отданный приказ об отходе. Но задачу выполнила, как и все остальные». Больше половины кораблей противника подбиты, остальные изрядно потрепаны. Отлично. Потери в пределах допустимого. Каин кивнул. Потери были бы в пределах допустимого даже в том случае, если бы все четыре бригады потеряли по кораблю. А тут всего один. Чистая победа. Ну вот. Первый этап битвы мы выиграли. Осталось еще два. По выходе из прыжка ожидались проблемы, и все напряженно ожидали, что сразу же придется вступить в ожесточенный бой. Ведь в систему без проблем проникли еще восемь эскадр-конфедератов, но обошлось. Противник сгруппировался и даже не сделал попытки атаковать разрозненные вражеские отряды, выходящие из прыжка, дав пиратам без проблем сконцентрировать свои силы. «Начало хорошее», — улыбнулся Оник. «Значит, где-то мы прижали командующего, что совсем здорово. Давайте на сближение, подергаем их за нервишки, потому как, если я прав, то без командующего на более серьезные шаги они не решатся». «Оникс» оказался прав, и конфедераты не желали уступать в более плотный бой, отражая пробные атаки пиратов, но не атакуя сами. Гипервыход по вектору? А, вот и он, командующий. Заявление команданта подтвердилось, когда прибывший крейсер обменялся челноком с одним из линкоров. Вот теперь начинается второй этап, сказал Виктор Баренцу, когда корабли противника стали совершать более осмысленные и целенаправленные маневры. — Они хотят отсечь нас от звезды, пути отступления, — сказал Каин Иннокент, — как вы и предполагали. — Да. Только нужно сделать так, чтобы они подумали, что мы этого очень не хотим. — Давайте, давайте, прижимайте их к звезде. Чем ниже мы спустим их орбиту, тем лучше. Оникс умело руководил своим флотом, направляя целые эскадры таким образом, чтобы заставить противника спуститься еще ниже в попытке перекрыть пиратам дорогу. И конфедераты перекрыли им дорогу к бегсту после чего, наконец-то, завязался ожесточенный бой. И тут уже все зависело от реального мастерства команданта, командиров кораблей, экипажей и артиллеристов. Численное превосходство противника, более качественные корабли, жажда мести — все это позволяло ему вести атакующий бой. Пираты же умело оборонялись, изредка проводя контратаки. «Линкор крематоров просит выйти из боя команданта», — доложил Секайн. Обширные повреждения в ходовом отсеке. «Хорошо», — на удивление легко согласился «Оникс». «Пусть встает в заднюю линию». «Есть». «Сколько еще до точки Х?» «43 минуты». «В самый раз». Виктор Баренцев лично ввел код на своем терминале и отправил сообщение. «Держать прежний темп движения», — сказал он, закончив работу. «Фрегаты «Лимит» и «Шаман», а также крейсер «Самум» подбиты». На это сообщение Оникс только кивнул и продолжил руководить сражением, завязывая противника до состояния свалки, когда с обеих сторон ход уже идут торпеды и истребительная авиация».